Сабина штединг «Петранелла. Добрая ведьма с яблоневого дерева». Издательство «Питер», 2021 год. Штрудельхов и тыквер. Петранелла Штрудельхов не могла поверить в увиденное. Она отняла от левого глаза пиратскую подзорную трубу из чистого золота и энергично протерла линзу краешком рукава. «Невозможно!» Пробормотала она и опять прильнула к трубе. «Мне не показалось!» По ее саду и впрямь передвигались пятеро незнакомцев. В данный момент они огибали старую мельницу. Не придумали себе лучшего занятия в такую-то погоду. Бушевала первая осенняя буря. Она хлопала окнами и дверьми, трепала деревья и сбивала на землю уже созревшие яблоки. Петранелла изо всех сил пыталась держать трубу ровно, что на ветру было не так-то просто, тем более сидя в раскачивающемся яблоке. Она нетерпеливо щелкнула пальцами и внезапно все стихло. Потому что Петранелла Штрудельхов была ведьмой. Она не принадлежала к тем обычным ведьмам, каких часто встретишь в сказках или на аттракционах ужасов в парке развлечений. Нет, Петранелла Штрудельхов была ведьмой дерева, точнее говоря, ведьмой яблоневого дерева. Разумеется, как и положено ведьмам яблоневого дерева, она жила не в какой-нибудь избушке с покосившимися окнами и не в погрызенном со всех сторон пряничном домике, а в яблоке. Яблочный домик Петранеллы висел высоко на большой раскидистой яблоне в середине одичавшего сада у заброшенной старой мельницы. С тех пор, как Петранелла отводила последнего мельника, всякая работа на мельнице прекратилась, а дом, где раньше жили работники, пустовал. Петранелле больше не приходилось ни с кем делить сад. И тут вдруг целых пять человек. Трое больших и двое маленьких. «Люциус!» – раздраженно крикнула она. «Люциус, куда ты подевался? Проклятье! Вечно тебя нет, когда ты нужен!» «Ну-ну, что за спешка? Где горит?» Сонный жук-олень вполз в гостиную Петранеллы. «Нигде не горит!» — нетерпеливо ответила Петранелла. «Но перед старым домом мельника стоят какие-то люди!» Люциус спокойно отстранил ведьму и выглянул из окна. «Почему бы тебе не посмотреть из другого окна?» — пробурчала Петранелла, отодвигаясь. Сейчас было не время спорить с Люциусом, так как происходившее в саду, безусловно, не предвещало ничего хорошего. Петранелла сосредоточенно изучала незваных гостей в подзорную трубу. «Человека в темном костюме я уже как-то видела», — сказала она. «Когда гизберт Мукамолус уезжал отсюда, он передал ключи этому типу». Между тем человек в костюме широко распахнул дверь и пригласил остальных войти внутрь. — Оба маленьких человека дрожат от холода, — прокомментировала Петранелла. — Это дети. — Что? — Петранелла бросила на Люциуса нервозный взгляд. — Маленькие люди — это дети, — объяснил он. — В общем, им холодно, — сказала Петранелла. Оба ребёнка втянули головы в плечи и дрожали на пронизывающем ветру. И всё же женщина, вторая из взрослых, отрицательно покачала головой. — Нет, они не собираются входить. — Весьма разумно, моя хорошая, — произнесла Петранелла. Тогда мужчина просто потянул ее за рукав, а дети последовали за ними. — Кажется, у нас тут семья, — продолжал делиться впечатлениями Люциус. — Мне-то какое дело? — фыркнула Петранелла, не отводя глаз от дома. Две минуты спустя Входная дверь снова распахнулась, и женщина выскочила наружу. За ней торопливо выбежали муж и оба ребенка. Последним дом покинул человек в темном костюме. Он аккуратно запер дверь ключом и отправился вслед за остальными. Петранелла отняла трубу от глаза и наморщила лоб. Ее беспокойство становилось все сильнее. Слишком хорошо она помнила, как не просто ей было выгнать с мельницы Гисберта Мукамолуса. «Что ты об этом думаешь?» – спросила она. Люциус покачал головой. Он еще не пришел к окончательному мнению. «Мы должны помешать им переехать сюда. Чего бы это ни стоило!» – категорично объявила Петранелла. «Думаю, волноваться не о чем. Ты знаешь, в каком плачевном состоянии находится дом. Кто добровольно согласится в нем жить?» Люциус неуклюже отошел от окна. «Возможно, ты прав. Тем не менее, надо осмотреть дом еще раз. Хочу убедиться, что крыша действительно такая ветхая, как мне помнится. Давай-ка обойдем мельницу прямо сейчас и все оценим». Петранелла решительно встала. Не дожидаясь ответа Люциуса, она облачилась в свою зеленую накидку, натянула на уши черную широкополую шляпу, какая есть у каждой ведьмы, и вышла на улицу. Петранелла ловко прыгнула на толстую ветку, над которой висело яблоко. Она с нетерпением дожидалась Люциуса, который не испытывал ни малейшего желания выходить из дома в такую погоду. «Люциус, ну пошли же! Или ты хочешь, чтобы следующим порывом ветра меня сдуло с дерева?» Ворча что-то себе под нос, жук выполз на крылечко и плюхнулся на ветку, где его поджидала Петранелла. «Полетели, мой хороший!» Весело крикнула она, забравшись ему на спину. Жук низко загудел, взял короткий разбег и спикировал вниз. Это было небезопасно, и Петранелла напрягла все силы, чтобы удержаться на его спине. Затем Люциус выровнялся, почти вертикально взмыл вверх и облетел один раз вокруг кроны дерева, прежде чем взять курс на дом у мельницы». К сожалению, крыша была в лучшем состоянии, чем Петранелле казалось раньше. Кое-где отсутствовала черепица, но это не означало, что дождь непременно просочится внутрь. Что ж, это Петранелла исправит, если сегодняшние незваные гости решат вселиться в старый дом. Ни за что на свете Петранелла не стала бы сидеть сложа руки и смотреть, как люди хозяйничают на мельнице. Такие люди, как гизберт мукомолус и его жена — Такие люди, которые готовы спилить старые яблони только ради красивого вида на долину. Люди, которые сажают розы без запаха и стригут свой газон маникюрными ножницами. Люди, которые льют на растения столько яда от насекомых, что не выживет и самый маленький жучок. Короче говоря, люди, которые делают сад красивым, но бездушным. Пока Петранелла погружалась в свои гневные мысли, Люциус сделал последний виток над крышей старой мельницы. «Ты достаточно увидела!» — проворчал он. «Да!» — прокричала в ответ Петронелла. «Все хуже, чем я думала! Крыша надежная! Боюсь, мне придется попросить о помощи тыквера и его команду! Отвезешь меня к нему?» Люциус кивнул и взял курс на яблоню на самом краю сада. Тыквер — был самым почтенным представителем яблочного народца. Он жил, как можно догадаться, под корнями величественной яблони. Его долг, как и его собратьев, заключался в том, чтобы заботливо ухаживать за деревьями. Никто не мог так рано распознать признаки гниения корней или плесени на плодах, как яблочный народец. Они были кем-то вроде пастухов при фруктовых деревьях. Яблоню, в корнях которой поселился яблочный человечек, ждала долгая и цветущая жизнь. Тем временем Люциус приземлился у подножия яблони и расправил свои громадные усы. Петранелла не без труда слезла с его спины и постучала в маленькую дверцу, спрятанную за большим корнем яблони. После несколько затянувшегося ожидания дверь отворилась, и на пороге появился маленький коричневый человечек, напоминавший тонкую палочку с ручками и ножками. «Добрый вечер, Тыквер», — поприветствовала старичка Петранелла. «Надеюсь, я не отвлекла тебя от важных дел». «Вовсе нет», — приветливо улыбнулся Тыквер. «Приятно, что ты навестила меня в такую непогоду. Она отлично подходит для того, чтобы собраться в кругу друзей и рассказывать страшные истории». Тыквер любил страшные истории, «Но только не тогда, когда хозяева закрывали за ним дверь и оставались в безопасности, а ему еще предстояло возвращаться домой». «У тебя ведь есть по-настоящему жуткая история?» «Конечно, у меня есть новая история, и она страшная да жути!» — кивнула Петранелла. «История, с которой я прилетела к тебе сегодня, ужаснее всех тех, что я тебе рассказывала когда-либо прежде». Тыквер плюхнулся в кресло и устроился поудобнее. «Ну, начинай!» Он потер ладошки в предвкушении. «Сегодня на мельнице были люди!» Серьезно проговорила Петранелла и умолкла. «И что?» — спросил тыквер. «Одного из них поглотил дух мельницы?» «Ну что за глупости!» — возразила Петранелла. «Они приехали осмотреть дом!» «А что было дальше?» Тыквер ждал продолжения. — Ничего, — призналась Петранелла и упала в кресло рядом с Тыквером. Через две минуты они пулей вылетели оттуда, как будто за ними гналась нечистая сила. — И это все? — Тыквер казался разочарованным. — Да, стухни твоё повидло, это все! — резко выдала Петранелла. — Ты не понимаешь, что это значит? Тыквер отрицательно покачал головой. — гизберт мукомолус хочет сдать дом в аренду. «Рано или поздно в нем снова поселятся люди». Петранелла глубоко вздохнула. «Я не могу этого допустить. Вы должны помочь мне прогнать их. Ведь вы лучше всех изучили балки перекрытий в доме. Вы знаете, как сделать так, чтобы они быстрее сгнили, чтобы оконные рамы и двери перекосились. Вы можете привести дом в негодность на раз-два». Тыквер почесал в затылке. «Ты права, мы можем». Но это против нашей природы. Мы, яблочный народец, существуем для того, чтобы исцелять дерево, а не разрушать его на раз-два. Но ты можешь на нас рассчитывать, если это так уж необходимо. Тыквер тоже прекрасно помнил последнего мельника. Я сообщу о твоей просьбе Латуку, Спаржензону и другим. Но вдруг все окажется не так плохо, как ты опасаешься, — продолжил Тыквер. Хорошо бы ты оказался прав. протянула Петранелла, поднимаясь с кресла. — Что? — изумлённо завопил Тыквер. — Ты уже собралась уходить? Серьёзно? Без единой, даже самой коротенькой истории? Петранелла вздохнула и снова села. — Ну, хорошо, — сказала она. — Только одну, самую-пресамую короткую историю. Тыквер кивнул. «Не знаю, может, она тебе уже известна», — начала Петранелла и понизила голос. Дело было так. В чёрном-чёрном лесу стоял чёрный-чёрный дом. В этом чёрном-чёрном доме была чёрная-чёрная комната. В этой чёрной-чёрной комнате стоял чёрный-чёрный стол На этом чёрном-чёрном столе лежала чёрная-чёрная книга. В этой чёрной-чёрной книге было написано чёрными-чёрными буквами. — Ничего не бойся! Последние слова Петранелла оглушительно выкрикнула и стукнула ладонью по столу. Тыквер, до сих пор ловивший каждое её слово, подпрыгнул от страха. «Петранелла!» – завопил он, хватая ртом воздух. «Ты меня прикончить хочешь? У меня чуть инфаркт не случился!» Петранелла довольно усмехнулась. «Ну как, хватит с тебя страшных историй на сегодня?» «На сегодня да», – пробубнил тыквер. «Хотя... я сейчас же расскажу эту историю своим. Надеюсь, они испугаются не меньше моего». Лукавая улыбка скользнула по его лицу. Петранелла встала и направилась к двери. Тыквер проводил ее. «Думаю, ты делаешь из мухи слона». Он одарил Петранеллу благожелательным взглядом на прощание. «Люди ведь убежали. Маловероятно, что они вернутся и вселятся в дом мельника». Но тут тыквер капитально заблуждался.